Глава шестая. День задался не очень солнечным. И дождя не было, и дышалось легко. Но облаков понагнала пропасть. Тянулись с севера с запада, закрывая небо, лишь изредка пропуская неяркие лучи сквозь свои прорехи. Привычный шум машин на дорогах, привычная суета людей на улицах. В общем-то все обыденно. Но как будто что-то висело в воздухе, обдавая непонятным трепетом. После обеда, не дождавшись от Глеба звонка, Аристарх сам позвонил ему с вопросом о крючке. Договорились встретиться через три часа на пересечении двух улиц. В условленное время машина Корозова тормознула у длинного серого здания с множеством разных вывесок. А Кламин появился, как из-под земли. Глеб сдержанно пошутил, когда тот открыл дверь и сел рядом с ним. Узнаю у работника невидимого фронта. На Аристархе был другой костюм пепельного цвета, белая рубашка и галстук. Он спросил без улыбки на лице. «Как думаешь, в этом наряде я произведу впечатление на крючка? Крючок не женщина, чтобы на него производить впечатление. Усмехнулся Корозов. «Ему нужно дать по мозгам, чтобы поверил, что ты не ты. Мы не оставим ему выбора». Расправляя полы пиджака, сказала Кламин. «Ты не видел его. Это хитрован», — отозвался Глеб. «С виду безобидный простачок, но внутри умнее пузыря. Хоть ты и того не знаешь. Короче, поперек батьки в пекло не лез». Всегда впереди пускал пузыря, хотя внутри их спайки, думаю, на вторых ролях не был. Впрочем, начхать на это. Сейчас важно разговорить его. Тебе и карты в руки. Ты у нас опер, а я сбоку припеку. Он положил ладонь на плечо водителю. — Трогай. Чего ждешь? Все на месте. Машина покатила по перекрестку. После первого посещения Корозовым... Крючок имел предостаточно времени, чтобы подумать, и он понимал, что больше уже думать ему времени никто не даст. Он хотел чистым выйти из этого положения, не подвести себя и ответить на вопросы Глеба, убить сразу двух зайцев. Несколько раз и так и этак перекручивал в голове известные ему события, подбирая нужные ответы. И, наконец, приготовился. Корозов вошел в комнату первым, крючок увидав его, как длинный червь завозился в кресле. Глеб молчком придвинул к столу стул, сел на него, положил на столешницу руки и также безмолвно всмотрелся в лицо могильщику. Тот ухватисто проследил за его движениями, и в это время в дверях появился окламен. У могильщика на минуту замер взгляд, а лицо побледнело. Неожиданно он вскочил на ноги и часто заморгал, как будто заслезились глаза. Задрожал крупной дрожью. Промычал что-то, словно язык прирос к небу. Стал смотреть то на Глеба, то на Аристарха. Эта сцена удивила Корозова. Он, ничего не понимая, глянул на кламина. Тот тоже застыл в дверях и не отрывал взора от лица крючка. И тут у Глеба выстрелила догадка. Крючок знал оперативника. В эту секунду Корозов подумал, что совершил ошибку, когда решил исполнить просьбу Аристарха и пойти вместе с ним к могильщику. Надо было этого не делать. «Теперь крючок наверняка станет молчать». Глеб поморщился. Он точно физически ощутил, что информация исчезает из рук, как вода просачивается сквозь пальцы. Раздраженно задвигался на стуле. И в этот миг по изумленному лицу окламенно понял, что тот, похоже, тоже узнал крючка. Это было любопытно. Откуда они могли знать друг друга? Но гадать на кофейной гуще не пришлось, ибо Аристарх, как бы отвечая на немой вопрос Глеба, проговорил. «Не думал, что знакомого увижу. Не думал. Выходит, тебя теперь кличут крючком. Ну что ж, крючок так крючок. У нас есть о чем поговорить с тобой, крючок». Я уже забыл, когда мы встречались последний раз. Сейчас увидал, подумал, что обознался. А нет, выходит старый знакомый. Припоминаю, как тебя тогда вышибли из органов. Чуть под срок не закатали. Чудом вывернулся. А нынешняя кликуха-то у тебя со смыслом. Как отрыжка из прежней жизни. Акламен перевел взгляд на Корозова. Пояснил. «Ты знаешь, кто такой крюк на уголовном жаргоне? Это сотрудник правоохранительных органов, связанный с преступным миром. Перед тобой бывший мент. Десять лет назад он был работником МВД и выглядел совсем не так, как сейчас, пока его не поймали за руку, не накрыли на сливе серьезной информации, дали крепкого пинка под зад и завели дело». Аристарх повернул неулыбчивое лицо к могильщику. «Я все правильно рассказываю? Может быть, я что-то упустил? Забыл уже. Много времени прошло. Между тем, помню, слух потом был, что ты начал спиваться. Однако никак не предполагал, что опустишься до могильщика. Начнешь на могилах промышлять». А Кламен ступил к столу. Сел на другой стул рядом с Глебом. «Могильщик». Бледный, не шелохнулся, словно прилип ногами к полу, помалкивал. — Поговорим? — спросил Аристарх. У могильщика словно пчелиный рой завелся в голове. Полушария мозга перепутали свои места. Он приготовился к разговору с Корозовым, но все мгновенно перевернулось. Карта легла не так, как он рассчитывал. Акламина хорошо помнил и знал, что с ним ловчить бесполезно. Этот все равно вытянет из тебя, что ему нужно. Глебу собирался навешать лапшу на уши, а с Аристархом такой номер не пройдет. Только себе хуже сделаешь. Могильщик был в панике. Крючок не знал Корозова и не догадывался, что у того его лапша могла тоже не пройти. «Итак, рассказывай все, что произошло на кладбище», — подтолкнул Акламен и минуту подождал, пока могильщик переваривал вопрос. «Ты ведь бывший мент. Ты все понимаешь. Прикинь, долго ли тебе осталось плутать по бренной земле после смерти твоего напарника? Соображай быстрее. Ты уже одной ногой в могиле, и без моей помощи тебе из нее не выбраться». «Начнешь сейчас крутить, очень скоро твоя фамилия может появиться в сводках МВД». Крючок, часто моргая, испуганно глянул в сторону Глеба. Аристарх понял его взгляд и успокоил. «Можешь доверять ему, как мне». И могильщик заговорил. Рассказал, что привезли бы Леева на кладбище двое подручных местного авторитета славы Саженя. Он сообразил это когда услыхал, как они называли имя саженя. Оба были в длинноволосых париках и усах. Определенно прятали лица. Один из них назвался Вовой Сычом. Но ни пузырь, ни крючок не знали такого. Первый раз слышали эту кличку. Еще сказал, что в разговоре подельники упомянули о каком-то Леонтии-кровельщике. Причем трепетали, произнося его имя. Крючок тоже не знал, кто это. А кламен не прерывал, быстро прокручивая в голове все имена. Кличку Сыч он также слышал впервые. Возможно, этот персонаж недавно появился возле Славы Саженя. Сам Слава, тип крайне осторожный, умел выворачиваться из сложных перипетий подставляя вместо себя разную шушеру. Жил незаметно, скрытно. Давненько не светился своими делами, не выплывал наружу. Имя Леонтия Кровельщика, между тем, еще больше поставило Аристарха в тупик. Он лишь понял, что Кровельщик видно фигура серьезная, коли у подручных сажене поджилки тряслись. Ведь трястись подручные славы могли только в одном случае, когда видели, что сам сажень боится Леонтия. Итак, кровельщик стал большой загадкой. Аристарх поставил в книжке жирный вопрос. С этой личностью предстояло тщательно разобраться. И что особенно огорчило его, оказывается, поиски похитителей Былеева. Изначально пошли по ложному следу, ведь никто из прежних свидетелей даже словом не обмолвился, что на преступниках могли быть надеты парики. Следовательно, фоторобот теперь надо было выбросить и начинать искать по-новому. Утешало одно, что круг поиска резко сузился, что искать надо в окружении сажения. Уже сидя в машине, Плотно прижавшись спиной к спинке сиденья, Акламин напомнил Корозову, что крючок сейчас единственный важный свидетель, которого надо обязательно сохранить. Глеб стоял, озабоченно поглаживая волосы на затылке. В свою очередь рассказала просьбе к нему Тамары Былеевой и одновременно бумерангом отправила Акламину свою просьбу. Возьмись за разгадку этих ребусов, Аристарх. Все-таки отгадывать загадки – это твоя работа. Я понимаю, у тебя голова сейчас забита недавними убийствами и нападением на меня, но заодно покрути мозгами и над проблемой Былеева. Сдается мне, что все это не просто совпадение. А Кламин выслушал и посоветовал, поглаживая ладонью кожу сиденья. Будь сам осторожнее, Глеб. Усиль свою охрану. Похоже, эта каша заварена в крутую. Корозов от такого предостережения отмахиваться не стал, кивнул головой на охранника рядом с водителем молодого краснощекого парня с внимательным быстрым взглядом, и произнес: Вот, уже позаботился. Но, понимаешь ли, Аристарх, я не умею прятаться от тех, кого не вижу и не знаю. — Придется научиться, Глеб, придется, пока мы не обнаружим источник заразы. Выговорила кламен. Корозов, недовольных, мыкнул в ответ. Машина тихо двигалась в потоке, тротуары по обеим сторонам дороги заполнены пешеходами. Каждый мыкался со своими проблемами, у кого-то они больше, чем у Глеба, у кого-то меньше. Жизнь текла, как текут реки. Не останавливаясь, все события так или иначе переплетались между собой. Допросив крючка, Аристарх начал тянуть за нить с самого начала и дальше намеревался идти по цепочке, но ему мешало обещание Корозову: никому не рассказывать, что были ей вжив. Это обещание начинало связывать руки. Наверное, не стоило обязываться. Впрочем, все имеет свои рамки. Дальнейшее будет зависеть от обстоятельств. Он попросил Глеба организовать ему встречу с Былеевым, поскольку тот был следующим звеном в цепочке. Корозову не понравилась такая просьба, ведь Кир даже слышать не хотел о полиции. Но отказывать Аристарху Глеб не стал. Попытался объяснить Былееву что события стали разворачиваться таким манером, когда без полиции уже никуда. Между тем встретил дикое сопротивление Кира. Тот набросился на Глеба с упреками, что Корозов не сдержал слова, без его согласия все открыл менту. Слушать не желал Глеба. Твердил, что хочет сам, первым докопаться до роли каждого родственника в происходящем. Глеб убрался от него несолоно хлебавши, был раздражен и даже взбешен. Планы Акламина явно не совпадали с намерениями Былиева, или, иначе говоря, намерения Кира не совпадали с планами Аристарха. И как эти расхождения можно было преодолеть, Глеб пока не знал. Акламен остался недоволен отказом Кира. Стал искать новые варианты. Нужна была информация, чтобы вычленить главное и отбросить шелуху. А потом видно будет, что делать.